Глава вторая. В овечьей шкуре. Два десятка каменно-грязевых монстров, практически мгновенно регенерирующих любые повреждения, что мы могли нанести ручным вооружением. К счастью, Нари очень быстро вычислил место, где прятался оператор, а Нейтан поразил указанное укрытие из гранатомета. Атака по площади даже из такой серьезной пушки особого вреда Риккини не нанесла, но главное — выкинула из невидимости. А там уж поразить его в десяток стволов тех, кто среагировал быстрее остальных, было несложно. «Самоуверенность — вот и главная проблема!» Хищно улыбаясь, Нари перевернул ногой труп. «Стандартная двойка!» «Их задача — заметить противника и предупредить остальных. Если получится, минимизировать ущерб». «Но этот погонщик ко мне решил, что справится с нами в одиночку даже после гибели напарника». «Сможет предупредить своих в реале?» тут же уточнил лидер наемников. «Вряд ли!» — обрадовал в ответ Пушистик. «Кого и кто будет предупреждать? Думаете, у обычного работяги будет шанс оперативно выйти на связь с аристократами? Нет, на случай форс-мажора у них есть планетарная тревога». но наша группа точно не тот случай. «Значит, три часа», — подвёл итог я. «Сейчас эти двое спешить не будут, но как только вернутся в игру, обязательно свяжутся с остальными. Надо спешить. Наре, успеем?» «Если не будем чесать против шерсти...» Пушистик, наконец-то, стал серьезным и, ускорившись раза в два, двинулся вперед. Еще час пути по лесу прошел без приключений, и вскоре чистокол деревьев вокруг нас стал становиться реже. На границе огромной вырубки окружавший город, мы замерли. Пара километров по открытой местности, кирпичные стены, лабиринт шарообразных домов. Вот он, наш путь до резиденции, возвышающийся в центре поселения пришельцев». «Как-то слишком обычно», — с сомнением сказал Нейтан. «Если честно, ожидал от чужих чего-то более необычного в плане архитектуры». «И зря», — тут же влез Наре. «Начальные этапы развития всех цивилизаций довольно похожи, отличия минимальны». «А старик Мор-Ар — ревностный любитель старины, вот и отстроился в локации подобного типа». Дальше мы все, следуя плану пюшистика, переоделись в мешковатые плащи с серыми глубокими капюшонами. Такие выдают на цвелеги при прохождении квеста на божественную репутацию. Помимо непритязательного вида и стойкого запаха от сгнившей рыбы, они обладают еще и свойством скрывать информацию об игроке. И что самое приятное, любой наблюдатель может увидеть, что это свойства квестовые — А значит, будет создаваться впечатление, что обладатель этой накидки скрывается не специально, а, скорее всего, по заданию. Так что шансы пройти без привлечения особого внимания у нас есть. Где пушистик сумел достать такое богатство, даже думать не хотелось. Быстро посмотрев описание квеста, я понял, что до этапа, где выдают балахоны, нужно добираться не меньше недели. А значит, сейчас на нас более чем полугодовые труды чего-то игрового времени. «Расходимся!» Место встречи у всех отмечено на карте. Сбор через 30 минут. Если кто опоздает, ждать не будем. Командир наемников раздал последние указания. Сначала Нари предлагал идти все вместе через одни ворота. Повезет не повезет. Но мы слаявле дружно встали на дыбы. Раз уж решили совершать безумие, стоит это делать с максимальными шансами на успех. Так что отряд разделился: кто-то пойдет через одни ворота, кто-то через другие. Еще часть попробует перелезть через стену. другая попробует перебраться через реку и порт. Я, Нейтан и Нари пойдем через калитку контрабандистов, где, я так и не смог понять почему, тоже находится пост стражи. 20 минут мы тратим на то, чтобы занять позиции, потом стартуем. Синхронность тут очень важна. Так, в случае, если кого-то заметут, у остальных будут шансы пройти незамеченными. И что важно, размер групп остается достаточно крупным, чтобы даже те, кто попадутся, могли попытаться прорваться с боем. Как оказалось, наша предосторожность была не лишней. Отряд Рика задержали на западных воротах, грамотно отрезали от центра, и сейчас он с тремя выжившими пробивается в сторону трущоб. Остальные прошли тихо, и вот мы уже готовы к штурму. Меньше трех десятков в чужом ареале, принадлежащем самому могущественному клану Вселенной, по факту без поддержки и подготовки. Ох, что же мы творим? Заряжай! Я запускаю робота минометчика По своим характеристикам он может выпустить самостоятельно до 20 зарядов. Есть и те, что могут больше, но смысла нет, Все равно найдут и уничтожат гораздо раньше. Но вот внимание он отвлечь сможет, а время — сейчас это самое главное. «Запускай брандеры!» А это уже находка крыс. Самоходные тачки для мастеров горного дела с аккуратно закрепленным пущенным в разнос ядерным реактором. «А я своих приберегу для крайнего случая!» Наре потряс парочкой жутковатых зеленых мух в пробирке. Похоже на какое-то биологическое оружие, учитывая, что пушистик ни с кем антидотом не поделился, такое действительно стоит использовать только если совсем загонят в угол. Пока, к счастью, все идет без особых проблем. Бойцы Найтана синхронно бросили вперед домовые гранаты, прикрыв пролом в стене от посторонних взглядов. Никто не стал, как мы опасались, перекрывать проход огнем до восстановления видимости. так что получилось без ненужных приключений проскочить внутрь. Оказавшись внутри, все моментально разбились на группы и рассредоточились, зачищая периметр. По плану у нас на это 10 минут. Потом время останется только на оборону. Из-за того, что мы лишились группы Рика, мне и Наре пришлось действовать в одиночку. Сказался дефицит бойцов. А мы единственные, чьи уровни вооружения и подготовка с должным уровнем вероятности гарантируют отсутствие неприятностей. Это страшновато. Коридор, еще один. На стенах висят шевеляющиеся от дуновений ветра гобелены. Следующим за узким звеном прохода в зале было два охранника, пытающихся укрыться за спешно возведённой баррикадой. Вот бросься они сразу вперед. Может быть, у них и были бы шансы. все таки бафы, как на защитниках резиденции, на них висели хорошие, да и зелья они, судя по системному чату, употребляют качественные. А так, уйдя в защиту и отдав инициативу в мои руки... они просто подписали себе приговор. Слеза Альзулы быстро сбила с них все благословения и отправила на перерождение. Уже, который рад, не могу нарадоваться на свой бластер, скравченный из добытого в своё время на пиратском острове чистого серебра. А вот игроки Времени Вечности меня разочаровали. Видимо, они привыкли работать в составе больших подразделений, да еще и в открытых схватках. А вот такой хаотический рисунок боя, что мы смогли им навязать, оказался для них неприятным сюрпризом. «Вы получаете урон 290». Расслабился. Подкараулили. Не стоило все-таки недооценивать игроков. Особенно учитывая, что у нас есть только карта поместья, а они здесь провели уже черт знает сколько времени. Душа царя на засевшего в засаде аборигена, призыв брони на меня, и вот уже урон значительно упал. Можно ставить точку и в этой скоротечной схватке. Самое обидное... вв стрелял по мне из какого-то странного оружия. Даже после боя на одежде осталось несколько подпален. Ладно, имидж для меня точно не самое главное. Подойдя обыскать тело, я обнаружил засевшего в углу игрока. Третий уровень, одежда прислуги, но рисковать, оставляя даже безобидного противника в тылу, я не могу. Прости, но вряд ли ты дорожил своим небольшим уровнем. Вы убили игрока Кайла Аргулис, 222 -й. Продолжаю движение вперед. Теперь-то я буду на стороже. Хочется запустить вперед мышей-разведчиков, но готов поспорить, что здесь они не водятся. Так что, выпустив свою хвостатую орду, я скорее себя демаскирую, чем смогу кого-то выследить. Лучше уж быть потише самому и при этом внимательно вслушиваться в то, что творится вокруг. Я недавно обнаружил, что моя призванная силовая броня не только защищает, но и неплохо поглощает звуки. Так что любой случайный наблюдатель сейчас увидел бы странную картину. Человек в огромном, похожем на скафандр костюме почему-то беззвучно крадется по коридору. «Все! Больше мы не можем ждать Кайла! По очереди заходим в тоннель! И постарайтесь ничего не уронить!» Вот моя стратегия и принесла первые плоды. Люди, вернее Риккини, за углом, меня не заметили. И у меня теперь есть возможность подумать, что делать дальше. Там, скорее всего... Проходит эвакуация слуг, выносящих хозяйское добро. Я могу сейчас туда ворваться, всех подстрелить и собрать неплохой урожай ценных вещей. Уверен, все затраты на наш рейд можно будет с них окупить. Или они ждут какого-то Кайла, а одного парня с таким именем я недавно пристрелил. И вот здесь открываются интересные перспективы. Внешность я его знаю. Уровень у него был маленький — Так что, используя улучшенный после приключения с координатором навык мимикрии у шпионского класса, можно будет принять его внешность и присоединиться к беглецам. Интересно же, куда их приведут. Но и готов поспорить, так точно будет интереснее. Да и новые возможности появятся. Только сейчас понимаю, как же меня заело это чувство безысходности, преследующее все последнее время. Наверное, только поэтому я и согласился на эту авантюру. Вы поменяли класс на шпиона. Вы сменили внешность на игрока Кайла Аргулис, 222 Длительность мимикрии для игрока третьего уровня — 48 часов. «Подождите, я тут!» Тяжело дыша, вываливаясь из-за угла. «Так, и кто тут у нас?» Один охранник с бегающим взглядом, облегченно выдохнувший при моем появлении, седой Риккини в строгом костюме и шесть девушек, нагруженных какими-то свертками. «Ну, наконец-то! Забери седьмой груз, а то Марк О. еле держится. Судя по всему, моя маскировка сработала. Сориентировавшись по имени, я подошел к названной стариком девушке и подхватил один из удерживаемых ей свертков. Тяжело, даже удивительно, как она могла передвигаться, взвалив себе на плечи аж два таких. Как только мы все зашли в секретный туннель, охранник прикрыл за нами дверь, грустно заметив, что покинуть объект без разрешения командира он не может. Что ж, если все защитники резиденции такого же уровня, как те, что встречались не раньше, то остальных крыс есть шанс закончить миссию успешно и без меня. Раз уж появилась возможность пробраться в самое сердце врага, грех этим не воспользоваться. Тем более я придумал еще один аргумент в пользу этого варианта. Уверен, что такая авантюра неплохо поможет в развитии моего шпионского класса. Я уже быстро настроился на долгое и полное лишений подземное путешествие, как буквально через сто метров ведущий отряд Старой Рекини открыл очередную стену. и мы вышли на небольшую площадку с примостившимися на ней несколькими десятками флаеров. «Грузимся!» Арто-Ар, -ар. я решил все таки запомнить имя нашего предводителя, направил нас к первому попавшемуся. «И пристегнитесь! Не знаю, какими силами нас сейчас атакуют, но стоит опасаться худшего. Поставлю максимальное ускорение. Слышал, что они атаковали нас даже в районе трущоб, так что не удивлюсь, если они уже успели подавить наше ПВО и прикрывать свое подлое нападение из космоса. «Уверен, эти шаккар приложили здесь свою мохнатую лапу. Но мы прорвемся и все расскажем молодой госпоже. Готовьтесь выложиться по максимуму». Старт. Зря старик пугал перегрузками. Пока все терпимо. Но время шло, а ускорение все нарастало и нарастало. Приятно, конечно, что опасность нашего нападения так переоценивают. Но почему я-то от этого страдаю? Возникло ощущение, что мир вокруг начал сжиматься, превращаясь в маленькую точку. а потом меня выкинуло из сознания. Не думал, что такое возможно в игре. Но это же «Джи». Свет. Я открыл глаза. «Где я?» Тут же распахнулась карта, услужливо подсказывая, что моя тушка находится в самом центре главной резиденции клана Мор-Ар. Вот это я попал. Мимо перебрасываясь шутками, прошел десяток охранников тысячного уровня. «Да уж, это не захолустный загородный домик». Кайла, ну наконец-то ты соизволил прийти в себя!» «А это похоже ко мне».